Он быстро открыл дверцу кабины и сел за руль. Ключа не было. Пришлось оборвать провода зажиганием и соединить их накоротко. Когда мотор уже завёлся, Виктор, прежде чем захлопнуть дверцу, поглядел назад на крыльцо управления. Там стоял давишний полицейский, всё с тем же недовольным выражением лица и сигаретой на губе. Заметно было, что он всё видит, но ничего ещё не понимает.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 бледный груз. В зеркальце заднего вида погоня не обнаруживалась. Да и вряд ли можно было её заметить так скоро за таким дождём. Виктор чувствовал себя очень молодым, очень кому-то нужным и даже пьяным.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 «Здравствуйте», — сказал он. «Что вы так и пребоздали?» «Да вот обстоятельства», — сказал Виктор, девясь такому либерализму. Солдатик оглядел его и вдруг подобрался. «Ваши документы», — сказал он сухо. «Какие там документы?» — сказал Виктор весело. «Я же говорю, обстоятельства». Солдат поджал губы. «Вы что привезли?» — спросил он. «Книги», — сказал Виктор. «А пропуск есть?» «Конечно нет». «Ага», — сказал солдат. И его лицо прояснилось. «То-то я гляжу. Тогда подождать вам придется». «Имейте в виду», — сказал Виктор, подняв указательный палец, — «за мною может быть погоня». Э, «Ничего, я быстро», — сказал солдат и, придерживая на груди автомат, забухал сапогами караулки. Виктор вылез из кабины и, стоя на подножке, поглядел назад. Ничего не было видно за дождем. Тогда он вернулся за руль и закурил. Было очень забавно. Впереди за проволокой и за воротами тоже крутился дождь. Там угадывались какие-то темные сооружения, то ли дома, то ли башни. Но разобрать что-нибудь определенно было невозможно. «Неужели не пригласят посмотреть?» – подумал Виктор. «Свинство будет, если не пригласят. Можно, правда, попытаться воззвать голему. Он сейчас где-нибудь здесь». «Так и сделаю», – подумал он. «Зрея, что ли, для них геройствовал?» Солдатик снова вышел из караулки, а за ним выскочил старый знакомец – прыщавый мальчик-нигилист в одних трусах, очень сейчас веселый и безо всяких следов всемирной тоски. Обогнав солдат, он спрыгнул на подножку, заглянул в кабину, узнал, ахнул и засмеялся. «Здравствуйте, господин ванев Это вы? Вот здорово! Вы ведь книги привезли! А мы ждем, ждем!» «Ну что, все в порядке?» — спросил подошедший солдатик. «Да, это наша машина. Тогда загоняйте», — сказал солдатик. «А вам, сударь, придется выйти и подождать». «Я хотел бы повидать доктора Голема», — сказал Виктор. «Можно вызвать сюда», — предложил солдатик. «Ммм», — сказал Виктор и выразительно поглядел на мальчика. Мальчик виновато развел руками. «У вас пропуска нет», — объяснил он, — «а без пропуска они никого не пускают. Мы бы с радостью». Ничего не оставалось, пришлось вылезать под дождь. Виктор соскочил на дорогу и, подняв капюшон, смотрел, как распахнулись ворота, грузовик дернулся и рывками пополз за ограду. Потом ворота закрылись. Сквозь шум дождя Виктор еще некоторое время слышал завывание двигателя и шипение тормозов, потом ничего не стало слышно, кроме шороха и плеска. «Вот так-то», — подумал Виктор, «а я...» Он ощутил разочарование. Только теперь он понял, что совершал свои подвиги не небескорыстно, что он надеялся многое увидеть и многое понять, проникнуть, так сказать, в эпицентр. «Ну и черт с вами», — подумал он. Он поглядел вдоль бетонки. «До перекрестка 6 километров. И от перекрестка до города – километров 20 Можно, конечно, от перекрестка до санатория – два километра. Свиньи неблагодарные, под дождем…» Тут он заметил, что дождь ослабел, и на том спасибо подумал он. «Так вызвать вам господина Голема?» – спросил солдат. «Голема?» Виктор оживился. Вообще неплохо бы прогнать старого хрыча под дождем взад и вперед. И потом у него машина и фляга. А что же? Вызовите. Это можно, сказал солдатик. Вызовем. Только навряд он выйдет. Обязательно скажет, что занят. Ничего, ничего, сказал Виктор. Вы ему скажите, что Банев спрашивает. Банев? Ладно, скажу. Только он все равно не выйдет. Ну да мне не нетрудно. Банев, значит. И солдатик ушел. Симпатичный такой солдатик. Ласковый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 Этот тип угнал грузовик. «Никаких грузовиков!» Протяжный пронзительно проорал симпатичный ласковый солдатик. «Последнее предупреждение! Двоим отойти на 100 метров от ворот!» «Слушай, Рох!» — сказал второй полицейский. «Давай отойдем, ну их Богу! Никуда он от нас не денется!»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 «Дело в том, что я украл этот грузовик из-под ареста». «Я знаю», – терпеливо сказал Мокрет, – «садитесь». Момент был упущен. Виктор вежливо и сердечно попрощался с солдатиком, забрался на сиденье и захлопнул дверцу. Грузовик тронулся, и через минуту они увидели Харли. Харли стоял поперек шоссе, оба полицейских стояли рядом и делали жесты к обочине. Мокрец затормозил, выключил двигатель и, высунувшись из кабины, сказал «Уберите мотоцикл, вы загородили дорогу». «А ну-ка, обочине!» – скомандовал полицейский с недовольным лицом. «И предъявите документы». «Я еду в полицейские управления», – сказал Мокрец. «Может быть, поговорим там?» Полицейский несколько растерялся и проворчал что-то вроде «Знаем мы вас?». макрет спокойно ждал. «Ладно», – сказал наконец полицейский. «Только машину поведу я».